Глава 15 С половины декабря царь начинал, видимо, оправляться. Крепкий организм победоносно выдержал продолжительную, упорную и неуступчивую борьбу. Но победа купилась, однако ж, недешевую ценою для надломленного и без того здоровья. После опасного кризиса стали возвращаться крепость и энергия, но тихо, слабо и постепенно. Вместе с возвращавшимся здоровьем явилась и прежняя потребность деятельности, удовлетворить которую, конечно, не могли только что пробивавшиеся силы. Больной капризничал и раздражался каждой мелочью. Сильно доставалось тогда даже самому всесильному фавориту Данилычу за каждый почти доклад по всякому делу, в котором царь постоянно находил медленность и нерадение, и тайные происки бородачей. Немало крепких окриков тоже вынесла и дорогая Катеринушка своим ровным невозмутимым характером. Но спокойно выдерживая от мужа запальчивые вспышки, Катеринушка вместе с тем приобретала все более и более влияние над у государя. Совершенно незаметно, с часу на час, несокрушимая до того энергия царя, под гнетом недугов, стала подчиняться сдержанному и ласковому характеру жены. Катеринушка, ясно понимая свои интересы, пользовалась своим влиянием во всю его ширину, но не выказывала его на показ, не била им ни самолюбия государя, ни самолюбие приближенных, которые, напротив, почти всегда находили в ней добрую заступницу и печальницу. Наступало критическое время, когда неизбежно должен был выставиться вопрос об обеспечении в будущем ее положения, о постановке ее твердую ногою на той высоте, где она была бы недоступна для всех тех, кто стоял теперь впереди. Необходимо было главным образом отстранить права царевича с его сыном. И от этой цели она, а еще более ее верный и постоянный советник Данилыч, не уклонились ни разу. С удивительным искусством, как будто помимо воли и участия, отцу без перерыва стали выставляться недостатки наследника сына, именно в тех красках, которые всего более должны были его отдалить от отца. В конце декабря больной стал заниматься делами и выходить для осмотра работ. Жизнь потекла своим установленным порядком, только старший сын словно выброшен был из семьи. Об нем не упоминалось ни словом, но было заметно, что мысль об нем постоянно душила царя неотступную заботую. Точно так же и из приближенных, не исключая Катеринушки и Данилыча, никто ни одним намеком не касался больного места. Однако ж, как-то всегда случалось так, что каждый день, если не каждый час, Все, по-видимому, совершенно чуждое, все наталкивало отца на царевича. Отчего работы во время болезни производились медленно и нерадиво? Ответ один. Нет глаза хозяйского, нет надзора человека близкого, своего. Отчего смущение в народе, какое-то шатание умов, зловредные толки? Опять-таки ответ тот же. Бородачи сеют крамолу в надежде на будущую поддержку. И все ниже и ниже хмурится брови царя, все недовольнее возвращается он после обходов. Да и дома разве не та же назойливая мысль? Здоровье слабеет, неизвестно, долго ли протянется. А что будет тогда с людьми, которые стали ему так дороги? Что будет с его Катеринушкой, которая так его любит, ухаживала за ним во время недуга с такой заботливостью, что, кажется, без ее неусыпного присмотра вряд ли бы и встать ему. Что ожидает малых дочурок, Анночку, его Лизу и дорогого новорожденного Шишечку? Заточение где-нибудь в отдаленном снежном острожке, если еще не худшее. Не сдобровать всем, кто теперь так неоглядно идет за ним. А всему виною, Все зло от сына ненавистной Авдотьи, когда-то жены, а теперь хоть и монахини, но все еще живой, все еще не лишенной возможности предъявить при первом удобном случае свое слово и повернуть все на старое».